Проверка всех домов, как этот, займет довольно много времени. «Аура, у тебя наилучшее восприятие среди нас. Нашла ли ты какие-либо улики?» «Нет, не ощущаю никого поблизости». «Раз так, тогда мы разделимся на две команды для дальнейшего поиска. Шалтир, возьми на себя командование нежитью и используй их в качестве наших дозорных». «Аура, иди вперед к дому, где Зенбуро оставался в последний раз, когда он был здесь». Обыщи город и постарайся выяснить причину, почему дварфы его покинули. Но будьте осторожны, не уходите слишком далеко. Оба стража ответили утвердительно, и он увидел, как Зенберу поклонился с благодарностью. После великодушного кивка Айнс использовал полет. Он медленно полетел вверх. Это очень рискованный шаг, если кто-нибудь ожидает засады. Но по какой-то причине Айнс чувствовал, что здесь никого не было. «Айн сама!» Паникуя, Шалтир тоже поднялась в воздух. «Это опасно! Пожалуйста, спускайтесь!» «Если подумать, то ты права. Возможно, я был неосторожен». Вполне естественно, что Шалтир рассердилась. В конце концов он взлетел, когда любой желающий мог с легкостью открыть по нему огонь, доверившись необоснованному инстинкту. «Но все-таки тот факт, что я не был атакован, еще раз доказывает, что здесь никого нет». «Кроме того, есть шанс, что кто-нибудь, заметил меня, захочет подойти сюда, чтобы побольше разузнать. Поэтому охрану периметра оставляю на тебя». «Пожалуйста, не используйте себя, как это делает Маре». Пунита был прав. «В зависимости от обстоятельств руководитель может использовать себя в качестве премянки. Все-таки, думаю, для такой как Шалтир это трудно понять, учитывая, что она не принадлежит кругу моих старых друзей, являясь моим защитником». «Прости меня», – сказал Айнс, прежде чем взглянул вниз. Город состоял из множества одинаковых зданий, аккуратно выложенных, словно в игре Go. Есть впечатляющего вида здания там и там, и там. Хотя большинство зданий выглядели так, как будто были отлиты из одной формы, было несколько зданий, которые были больше, чем остальные. Должны ли мы пойти и посмотреть? «Давайте сначала позовем ауру обратно», «Кажется, будет очень хлопотно, если там окажется засада». Все, что сказала Шалтир прямо сейчас, имело смысл. «Владыка Айнс». Именно тогда снизу раздался голос Ауры. Глядя вниз, он увидел Ауру и Зенбуру, машущих Айнзу. И, учитывая то, как они делали это, казалось, произошло что-то из ряда вон выходящее. «Видимо, они что-то нашли». «Видимо, так». Они обменялись взглядами, прежде чем приземлиться рядом с Аурой. Вскоре идущая за ними нежить поспешила к их положению. Взгляните на это, владыка Айнс. Аура привела их в один из открытых ею домов. Айнсу указали место, но он не мог обнаружить каких-либо отличий от других зданий, и он не находил ничего особенного. Это дом Дварфа, в котором останавливался Зенбору? Нет, это не так. На нашем пути к дому Дварфа, который заботился о Зенбору, «Мы обнаружили, что несколько зданий были открыты. После их проверки я обнаружила следы на земле и отпечатки ног, которые не могут принадлежать дварфам. Вот, смотрите. Зенбуру дварфы не ходят босиком, не так ли?» «А, конечно же нет. Все они носят обувь, и они не снимают ее даже в своих домах. Мне доводилось видеть их крепкие сапоги с металлической подошвой». «Получается, что эти следы явно не принадлежат дварфам. Как много ты можешь узнать по ним?» Хм, посмотрим». Аура склонила голову в размышлениях. «Они, кажется, были оставлены двуногими существами и тянущиеся метки между левым и правым отпечатками, похожие на следы от хвоста. Вроде следовлю до ящера». Шалтир повернулась, чтобы посмотреть на Зенбуру. «Нет, это не так. Хвост был тонким, не толстый, как у Зенбуру, Кроме того, следы припали пылью, так что они были оставлены тут достаточно давно». Тот, то оставил их, не бродил по комнате. Кроме того, он выглядит так, будто персона, которая пришла сюда, ушла сразу же после того, как вошла. Они пришли, потому что они были заинтересованы в городе Дварфов?» Аура перевела свой взгляд от дома к дороге снаружи. «И, похоже, он был не один. Их было не меньше десяти. Как далеко ты сможешь следовать по этому следу?» «Это наша единственная зацепка, в конце концов» поэтому я бы хотел следовать по ему как можно больше. Поняла, не могли бы вы тогда следовать за мной? Нет никаких причин отказываться. Все последовали за Аурой, пока Шалтир стояла неподалеку с Аурой, чтобы защищать ее. Владелец следов двигался, как Аура и предполагала. Причина была та же, что и у Айнза. Он бродил по округе и осматривал дворфийские здания. На полпути следования следу... Аура внезапно застопорилась и посмотрела на дорогу впереди. Она смотрела на одно из огромных зданий, которые Айнс заметил с высоты. «Здесь много схожих следов. Похоже, что их отряд пришел оттуда. Что нам делать? Нам изучить этот отряд?» «Нет. Возможно, лучше изучить, куда делись владельцы этих следов. Исследуем этот отряд позже». «Понятно». Аура снова начала движение. В конце концов, они достигли здания, Которая сливается со стенами и казалось, будто оно охватывало весь город. Оно напоминало бунгало, но было огромным. Там никого не должно быть, но в целях безопасности я использую свою магию. Защитные заклинания противника могут активироваться и сосредоточиться на мне, так что каждый должен держать дистанцию от меня. Использую магию типа предвидения. Легко стать мишенью для контратаки. А единственным среди них, кто может погибнуть от одного удара, был Зенбуру, Но не было никаких причин лишний раз истощать здоровье своих подчиненных. Айнсама, прошу, разрешите мне охранять вас». «Эх, тогда я тоже иду». «Нет, ты должна находиться там, где тебя не заденет, и наблюдать за округой». Получив выговор, аура умоляющая уставилась на Аньза. Но в данном вопросе он разделял точку зрения Шалти. «Действительно, твои сенсорные способности...» является лучшими среди нас, Аура. Пока есть возможность засады, ты можешь оказаться первой, кто сможет среагировать на нее. Услышав это от ее владыки, Ауре было нечего сказать. Ей оставалось лишь неохотно подтвердить приказ. Айнс создал магический сенсор и направил его к зданию. Как и ожидалось, не было никаких признаков того, что кто-то скрывается внутри, и поэтому он послал сенсор дальше внутрь. «Для чего же использовалось это здание? Стойка и эти шкафчики, это похоже на баньку, но нет разделения по полу. Это единственное здание дварфов». Рассмотрев интерьеры нескольких комнат, Айнс нашел место, которое было похоже на туннель, через который он и его сопровождение пришли. «Может это какой-то блокпост или база? Возможно, это место должно блокировать противника, пришедшего из туннеля. Это значит, что этот туннель ведет куда-то еще». Быстрый просмотр здания не выявил никаких следов противника, он быстро подвел итоги состояния внутри здания и тогда пустил внутрь ауру, чтобы она проверила уходили ли следы в этот туннель. После этого Айнс, Шалтир и Зенберу вошли. Он оставил магических зверей и нежить ждать снаружи здания, на случай если Ханза вернутся. Когда они следовали за аурой, Айнс спросил у Зенберу, для чего предназначалось это здание. Простите, Ваше Величество, но я многого не знаю. Все, что я знаю, это то, что огромное здание, в котором мы обнаружили следы, скорее всего, предназначалось для административных задач. А другие большие здания время от времени использовались как дома или как таверны, кузницы и тому подобное. Даже вожди тварфов. Нет, их подчиненные не жили в больших домах. Мне неизвестна причина этого, сказал Зенберу и в этот момент аура остановилась у входа в туннель. Следы привели нас сюда идти дальше? Ее вопрос заставил Аньза задуматься, но он быстро принял решение. «Нет, не будем этого делать. Еще многое нужно изучить в городе, пока оставим это. Было бы лучше, чтобы с нами были Ханза». Можно смело утверждать, что туннели были очень обширны, раз Ханза до сих пор не вернулись. Как только они вышли на улицу, Айнс активировал сообщение, чтобы поговорить с лидером Ханза. «Как ваши дела, Ханза? Вы что-нибудь обнаружили?» «Наше глубочайшее извинение за то, что нас так долго нет, но хотя это и заняло у нас так много времени, мы наконец обнаружили следы чьего-то присутствия». «Что? Правда? Вы обнаружили причину исчезновения дворфов? «Это не совсем доказательство, но нам кажется, что из глубины туннеля доносится какой-то звук». «Неестественный звук, я правильно полагаю?» «Конечно, похоже, кто-то копается в рудной жиле. Что нам делать? Может, нам как следует всё разузнать?» «Нет, забудьте об этом. Прежде чем вы что-нибудь предпримите, мы должны объединиться. Мы находимся...» «Если подумать, он, наверное, не сможет донести своё послание понятно, используя только речь. «Вот что, мы будем использовать факел в качестве сигнала?» «Так точно».